Следуя дворцовыми переходами к себе в покое, где в ожидании своего ученика наверняка уже истомился бедный, к тому же еще и чересчур усердный духовник Агапий, царевич рассеянным взглядом отмечал все признаки скорого приезда своей будущей мачехи — гашаней свет Темрюковны. Разом посвежавший окраска многочисленных витых столбцов и перил, из небольшого закутка убрали несколько бочек, стоявших там едва не с прошлой зимы, засыпали землей едва заметную водоотводную канавку в земле, об которую вечно спотыкались лошади. Да, она ведь и жить рядом будет, в покоях царицы и на семейных обедах тоже будет выседать. Я по правую руку отца, а она по левую. Вот ведь не было печали. По уже укоренившейся привычке, тихо зайдя в покое, Дмитрий вопросительно глянул на подскочившую на ноги Авдотью, ждет, получил утвердительный кивок и почти без остановки прошел далее. Миновал крестовую, с удивлением обозрил пустоту комнаты для занятий и замер на месте, видя, как духовник выходит из его опочивальни. В душе плеснулось что-то темное, а отец Агапий перешагнул порог брезгливо неся перед собой большой лист бумаги, густо исчерченный непонятными ему рисунками и значками. Увидев своего подопечного, монах первым делом сурово нахмурился и подошел еще ближе, после чего его просил тряся подробную схему посольского приказа так, словно в руке у него была и необычная бумага, а что-то мерзкое, отвратительное, наподобие порядком разложившейся и завонявшей крысиной тушки. — Ответствуй, отрек. — Что это такое? Стараясь задавить и утихомирить само по себе силы и средоточия, Дмитрий коротко и притом совершенно правдиво ответил. — Мои записи? Кто дозволил тебе искать в опочивальне и читать их? Проигнорировав вопрос, чернорясник шагнул еще ближе, налистнув над хозяином покоев. — Уж не богопротивные ли письмена ты творишь? Печати магические, знаки неведомые и бесовские. А ну, отрак, ответствуй своему духовному отцу. Кто тебя сему научил?» Злоба мягко толкнулась царевичу виски и выплеснулась через глаза, на краткий миг соединив их невидимой связью. И у Агапии разом зашумело в голове, стало мокро под носом, вдобавок комната поплыла, словно после крепкой медовухи. «Как смеешь ты, чернец, учинять мне допрос?» Царевич сделал шаг вперед, и это тут же отозвалось духовнику, усилившейся слабостью и болезненным трепыханием сердца. Пес поганый. Горло священника перехватило стальным обручем, не давая сделать даже маломальский вдох, а по щекам потекли слезы. Кровавые слезы. От двери в переднюю раздался тихий вздох, затем бледная, как мило в доте, низко склонилась перед своим господином одновременно собой же закрывая бессильно сползающую на пол фигуру в черной рясе. «Димитрий Иванович, прости неразумного, не бери грех на душу!» Одно страшное мгновение она была уверена, что разгневавшийся царевич ее вообще не слышит, но нет, пугающая темнота в глазах резко просветлила, а на лицо вернулось привычное выражение спокойствия. Подойдя к служителю церкви, заступать ему дорогу она не решилась, Наследник подобрал с пола чуть скомканный лист, бережно отряхнул, сложил и ушел в опочивальню, закрыв за собою дверку. Духовник словно того и ждал, тихо застонал, а затем его шумом вырвало, а у Авдотьи разом ослабили ноги. Что-то теперь будет. Батюшка, необычайно красивый мальчик, очень рослый для своих лет. Почтительно поклонился великому государю Иоанну Васильевичу, Выглядевшему так, словно он и не спал вовсе этой ночью. Едва заметные мишки под глазами, отчетливый запах вина, Немного осунувшееся лицо с четко обрисовавшимися морщинами. Владыка, московский в Северуси митрополит, выглядел получше, Но тоже утренней свежестью не блистал. «Утро доброе, отрок!» садись к рядом, вопросить тебя хочу, подождав, пока первенец царя усядется на указанное ему место Макарий ласково и словно бы о чем-то несущественном поинтересовалась Помнишь ли ты символ веры? Зачти мне начальные строки. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единорадного и же от отца рожденного прежде всех век. Какой ты молодец! а мой руки свои и чело вон в той чаше. Заметно удивившись, царевич все же послушно дошел до небольшой серебряной купели и немного в ней поплескался, утершись расшитым большими крестами рушником, после чего опять же вернулся на свое место. Хм. Не дав митрополиту договорить, Великий князь, всего за пару минут резко добравший жизнерадостности, мягко спросил «Митя, а что это за рисунки непонятные, баловство какое или иное что?» В руки государя прошелестел все тот же злополучный лист бумаги. «Эту схему я сам начертал, батюшка, для лиготы в учебе. Схему? Слово-то какое дивное, не как греческое». Митрополит и царь коротко переглянулись «Да, батюшка, бумага же сия. Суть – роспись посольского приказа, с указанием чинов и обязанностей всех тех людишек, кто в нем служит. Вот на самом верху – думной дьяк Иван Висковатов, рядышком, ну чуть ниже – его товарищ. Под ними – семнадцать подьячих у каждого по потрепестца, здесь отдельно указаны толмачи». Всего за четверть часа девятилетний мальчик рассказал об одном из важнейших приказов царства московского столько, сколько и сам государь не знал. Кто в приказной избе с кем враждует или дружит, кто в службе усерден, а у кого должного прилежания, никогда и не было. Зато гонору всегда с избытком. В чем силен каждый из подъящих посольского приказа и в чем он слаб? Довольно, сыну довольно толков придумал хвалю и много у тебя этих иоан васильевич как бы приценился к новому словечку и с сомнением его произнес схем почти для всех приказов есть батюшка кроме земского разбойного и бронного изрядно весьма изрядно пользуясь образовавшейся паузой расспросную эстафету перехватил митрополит макарий а чем это записано Вроде и кириллица, но не устав, не полуустав даже на скоропись не походит. А буквица вроде бы и схожая, да пишутся странно. Несколько незнакомых. Я свою скоропись измыслил, владыка, чтобы успевать записывать все наставления учителей. И цифирь арабскую тоже свою. Правда, все одно сокращать слова приходится, вот как здесь, например. Да, довольно. Митя, расскажи, что там у тебя приключилось с духовником. Царевич отвернулся от своей схемы, на примере которой показывал основные правила русского языка 21 века, и положил руки на колени. Я вчера задержался у сестры, поэтому немного припоздал на урок божественного с отцом Агапием. Когда зашел в покое, увидел, как он ищется в моей опочивальне. Услышав Досадно поморщился, а светский властитель, задумчиво нахмурился, тут же непроизвольно положив пальцы на виски. Он меня вопросил о найденном, и я ответил, потом сам его спросил, почему дозволу он переворошил все мои вещи. Он же в ответ стал лаять на меня всяко и обвинил в волхвстве. Увидев, как отец опять нахмурился и прикрыл глаза, Дмитрий легко поднялся и столец на котором сидел батюшка и охватил его виски своими ладонями. Ох! Макарий, открывший было рот для вопроса, что же было такого дальше, что духовник по сию пору лежит пластом и стонет, невольно выперхнулся, при виде того, как светлеет и свежеет лицо государя. О чем-то глубоко задумался, время от времени косясь то на купель, почти до краев наполненную святой водой самого Афона, Да и сам он ее на всякий случай дополнительно осветил. То на царя, чьи морщинки разглаживались прямо на его глазах, а потом медленно, осторожно словно бы с опаской посетовал. Нога что-то разболелась. Видать, сызнова к дождю. Руки у тебя легкие, отрочи. Не поможешь ли? Детская рука почти невесомо легла на правое колено. Кстати, и в самом деле, вечно ноющая слабой болью. а возраст будь он не ладен возраст, а рука немного полежала и убралась, забрав с собой застарелую ломоту. Владычный метаполит встал, немного походил, в растерянности потыкал пальцами в лист, вглядываясь и в упор не видя все его странные значки и сокращения. Давно ли ты можешь целить наложением рук отрок? Иерарх следил только за наследником, а посему пустил из вида, как переменилось лицо его царственного отца. С тех пор, как умер и воскрес владыка, тут же лицо переменилось и у изрядно умудренного жизнью Макария. Вдобавок, они с великим князем синхронно перекрестились. Когда же это? Архипастрю душ православных внезапно вспомнилось, как старший из царевичей угасал в Александровской слободе его худенькое тельце и землистый цвет лица. Отчего же таил в себе столь великий дар? А я не хочу и не буду целить никого, кроме родной крови, поэтому, владыка, боль твоя со временем вернется. Оценив неожиданно жестокий изгиб юных губ сына, а владыке чего-то померещилось, что у юного отрока из глаз на миг проглянул его ровесник, а в разговор вмешался отец вполне уже отошедший от новости касательно того, что у него в семье растет будущий высокочтимый святой, пусть в отдаленной, но все же вполне вероятной перспективе. Это знак благоволения Господня, благодарственный молебен. Не стоит торопиться, государь, без всякого почтения, прервав великого князя, митрополит ласково, но в то же время быстро выпроводил юного наследника из своих покоев. Два высших лица государства московского помолчали, один успокаиваясь и отгоняя прочь радостное возбуждение и гордость, а второй, борясь собственной растерянностью и обдумывая дальнейшие шаги. Как оказалось, мысли у царя и митрополита шли по схожим дорожкам. А надо бы Митеньку, в Кириллу Белозерскую обитель, к святому старцу Зосиями, что так и же осенен благодатью лечить человечцев простым наложением рук. Там и высияет истина, не желанием нашим, но волею его. В покоях вновь загустилась тишина. В поездку по святым местам царевич Дмитрий Иванович выехал, вернее выплыл, по Волге-матушке, тихо и скромно. Всего лишь полсотни дворцовых стражей охраны, Личная Челединка, боярин Канышев, двое подьячих, бронного и земского приказов, дабы не прекращать учения наследника государственным делам, и комнатный боярин митрополит Макария. Еще было несколько слуг и повар, а в последний момент в распоряжение скромного путешественника откомандировали стольника из тех, что помоложе. Ах, да! Недавно появившийся подручник наследника Михаила Салтыков тоже плыл, и надо было видеть, какими заведущими, или даже откровенно злыми глазами, провожали его остающиеся в Москве родовитые отроки. Да и отцы их тоже время от времени нехорошо так поглядывали на оружничего, умудрившегося в обход более знатных бояр да князей, пристроить своего отпрыска в ближний круг, будущего государя сам же путь в неполных 16 дней для дмитрия пролетел быстро и незаметно упражнения в лучной стрельбе сабли и особенно рогатинкой которой у него оказался природный талант редкие уроки верховой езды во время коротких остановок на берегу общество словаохотливых подечек а перед тем как заснуть он за три-четыре часа полностью выматывал и осушал, средооччи по кайлики по чуть-чуть развивая и усиливая свои силы а вместе с ними и возможности красота собственно вид сибиского озера на берегу которого полторы сотни лет назад и выил свою пещеру монах кирилл белозерский скоей и началась вся немаленькая ныне обитель вызвал в нем даже какое-то недовольство толькотолько -только он приноровился к новому распорядку дня, появились интересные результаты в тренировках, сосредоточием и на тебе. Опять вынужденное затворничество и многолюдство. Слава Богу, что монастырские предстоятели обладали невероятной чуткостью и сами пошли навстречу всем тайным пожеланиям дорогого гостя, выделив ему в качестве жилья одиночный номер, в котором из мебели была только узкая лежанка а из обстановки антикварная штукатурка, отделанная натуральной известью, то есть просто побеленная, да и то неравномерно. Впрочем, первенцу царя все понравилось. Сопровождающих разместили отдельно от него. Обществом своим монахи не докучали, а жесткое ложе было очень даже полезно для спины. И заметный холодок от стен совсем не мешал, даже наоборот способствовал более крепкому сну. ему ли бояться холода зато все семь дней что наследник вылеживался в гостевой килье ему за малым исключением никто не мешал погружаться в глубины собственного дара, уже одно это разом окупило все неудобства столь внезапного путешествия а вдобавок царевича немало позабавило выражение лица настоятеля лично набестившие его ранним утром восьмого дня дабы пригласить на общую с молитву, когда он в тонкой льняной рубашке и штанах босоногий с едва заметным румянцем спокойно поднялся сложе и с явным нежеланием покинул свою келью. Да и потом неявно демонстрировал это самое нежелание, исправно посещая всеобщие мероприятия, некоторые из которых подозрительно смахивали на хорошо замаскированные обряды изгнаний нечистой силы и каждый раз наслаждаясь, хихея повышенной задумчивости игумена обители отца Варлаама, а заодно ставя его в весьма затруднительное положение своими как бы детскими вопросами, что за незнакомые молитвы и чины богослужения, ведь хоть и мал наследник годами, а все основные службы и молитвы знал, что называется на зубок, от отчего всех святой водой чуть окропили, а в него брызнули полной мерой. Что за странные расспросы и еще более странные проповеди? Душевное равновесие настоятеля спасло только своевременное разрешение допуск царственного отрока к богатейшей монастырской библиотеке. Увидев все одиннадцать полок с двумя сотнями и еще десятком книг, девятилетний мальчик разом потерял все свое любопытство. Точнее, перенаправил его в сторону накопленных обителью пергаментных сокровищ даровав игумену шесть спокойных дней поздорову тебе, отрок неохотно оторвав взгляд от увлекательнейших древнерусских хроник и машинально перебросив закладку на нужную страницу дмитрий поднял голову на очередного докучливого чернорясника пару раз моргнул и быстро поднялся на ноги вежливо поклонившись потому что монах столь не вовремя отвлекший его чтение раритетной рукописи, выглядел еще старше, чем владычный митрополит Макарий, а глаза имел не менее умные, такие умные, что разом понял еще не заданный вопрос. «Девять десятков лет не минуло в прошлом году, отрок. Можешь звать меня засима А вот как мне тебя звать?» Вроде бы простые слова, а сколько смысла в них было скрыто. Впрочем, малолетний гость обители тоже смог удивить своего нежданного собеседника. Учеником. Хм, учеником, говоришь? Полтора месяца спустя два монаха неспешно гуляли рядом с белокаменной церковью Иоанна Предтеичи. Потрепанная ряса и более чем почтенный возраст одного и высокий сан второго ничего не значили в их разговоре. Первый еще помнил нескладного певчего церковного хора Василия Рогова, ставшего по зову души в начале послушником, а затем и монахом Кирилла Белозерского монастыря, а второе искренне почитал одного из своих наставников, бывшего ему едва ли не ближе родного отца, и никогда не отказывался припасть к мудрости воистину святого старца, особенно в столь важном вопросе, разрешение которого с равным нетерпением ждут как архипастры московские всея Руси, так и великий государь Иоанн Васильевич. Пришла мне грамотка от владыки Макария отча. Идущий рядом с Варлаамом старец, никак не прореагировал на молчаливый и при том весьма понятный вопрос, что мне ему ответить. А до того от государя нашего указал он, чтобы наследник его возвернулся в родительский дом еще до наступления своего десятилетия, а лучше и того ранее, дабы успеть на таинство венчания великого князя и невесты его, Марии Темрюковны. В принципе, отец Варлаам и сам мог ответить на все поставленные обители вопросы, причем уже давно, и не только он но и многие из монастырской братьев. Но старейший из монахов обители имел столь непререкаемый авторитет, что без его мнения любой ответ считался как бы неполным. Успеет. Зосима немного прошел вперед, потом остановился и двумя руками охватил свой посох, некогда обычную березовую ветку, за долгое время отполированную ладонями так что теперь виднелась в каждой волоконце и завитушка. Велики дары его и многообразны, но сколько не испытал я отрока, не увидел в нем и малейшего следа лукавого. Разумом же он уже не дитя не а скорее в юнош, иногда же его вовсе словно муж смысленый. Словно вспомнив что-то, монах тихо проговорил. не дитя, Чуть мотнул головой, прогоняя не несвоевременные мысли, и заметно громче продолжил. Первый дар его целения, благодать неспосланной Господом нашим наутрока такова, что там, где я в бессилии отступаюсь, он идет вперед и с молитвой кроткой прогоняет тяжкую хворь. Но прокаженных все же не исцеляет мда. Мыслю я что подобное и вовсе не в силах человеческих, а лишь по воле его. <къем> Ах, да, второй его дар в знаниях. Наследник столь хорошо разбирается в травах и болестях тела человеческого, что и я, многогрешный, устыдился скудости своего знания рядом с ним, прилежно записав две дюжины новых отваров. Да и иного полезного узнал немало. На вопрос мой об истоках сокровенного ответствовал, что пожелал узнать и заплатил за это назначенную цену. И многое другое мог бы узнать, да вот только боится, что плата за это будет непомерной или вовсе невозможной. Что значит? Вместо ответа святой старец лишь пожал плечами, напоминая бывшему ученику о неисповедимости путей господних. Его правдивые ответы принесли личцам обители немало пользы. Оттого взял я на себя смелость пообещать отроку списки десятка выбранных им книг. Старательно запоминающий все услышанное и игумен варлам рассеянно согласился. «Сегодня же благословлю на сей труд певцов. В келии моей лежит рисунок и описание незнаемой доселе травки». Зову и Лимонником Дальневосточным, что лечит двунадесять хворей. За это мною также обещано несколько списков. Будет мое благословение и на сей труд. Третий же его дар. Есть продолжение второго. Резко повернувшись, за Зосима буквально пронзил настоятеля взглядом выцветших от времени глаз. Кроме тебя, да владыки Макаре, никто о сём не должен знать. Да, отче, по одной из обмолвок царевича я понял, что открыты ему видения пророческие, да прозревать грядущие может лишь через боль великую и слезы кровавые. От того сей дар сильно им не любим. Церковный иерарх чуть побледнел и осенил себя тремя крестными знамениями подряд. Нет в нем высокомерия, есть мудрость не по возрасту нет скрытности есть осторожность разумная молчание же его произрастает от нежелания суетных слов великим государем будет на радость люду русскому на горе врагам пристукнув посохом святой старец отвернулся и собрался было уходить остановился вспомнив важные обстоятельства опять повернулся к подобравшемуся игумену и медленно, словно бы в сомнении, обронил. «Отпиши владыке, что, ко всему прочему, отрок изрядно умен и давно уже догадался, кто именно мог благословить духовника устроить в его опощевальне тайный сыск».